Ты думаешь, что у тебя цветное и довольно детализированное зрение в пределах широкого поля, но на самом деле это не так. Точное цветовое зрение распространяется лишь на крохотную часть того, что ты видишь, а остальное ты воспринимаешь нечетко, монохромно, реагируя главным образом на движение. Мозг обманывает себя, притворяясь, будто видит одинаково хорошо в центре поля зрения и на периферии. Хитроумная VR использует тот же трюк: сосредоточиться на детали, и она будет воссоздана для тебя во всех подробностях, но все остальное, чему ты не уделяешь пристального внимания, можно просто не брать в расчет, пока ты на нем не сконцентрируешься. Это позволяет не перегружать вычислительные мощности. Фасин отвел взгляд от своей забрызганной кровью ноги. "Это в-заправду", спросил он. Человечек вздохнул. Мистер Так, сказал он, скользнув взглядом по экрану. Согласно нашим сведениям, вы происходите из уважаемой семьи, и в один прекрасный день даже можете стать полезным членом общества. Вам не стоит общаться и жить с теми людьми, с какими вы сейчас общаетесь и живете. Вы все вели себя очень глупо, и люди пострадали от вашей глупости. Вы на самом деле жили в некоем сне. Но теперь сон кончился официально. Я думаю, вам пора возвращаться домой. Вы так не считаете? Где мои друзья? Мистер Лифилде, мистер Ресептис, миссис Карген и миссис Хохвол. Фэшн недоуменно смотрел на него. Черт побери. Все те последние несколько месяцев, что он провел здесь, он называл их только по именам. Он подумал, что за этими фамилиями скрываются Тай, Сонж и Мом, но уверенности у него не было, и потом этот тип назвал четверых, да? Неужели это значит, что они считают Ика? Но она-то в акции протеста не участвовала. Их держат в другом месте? Или с ними уже разобрались и выпустили? Или мы до сих пор ищем их? Человечек улыбнулся, Фассин посмотрел на свои руки, закованные в металлические петли. Он попробовал пошевелить ногами, потом наклонился и посмотрел вниз. Ноги у него тоже были закованы или связаны, или Бог знает что. Во рту было какое-то странное ощущение. Он провел языком там, где прежде были зубы, проверил еще раз. Наверное, придется носить протезы, пока не вырастут новые, или улыбаться по-пиратски. Почему со мной так обращаются? На лице человечка появилось недоумение. Он, похоже, снова хотел сделать фасину больно, но потом раздраженно покачал головой, потому что вы приняли участие в беспорядках с применением насилия. Вот почему, сказал он. Но я не применял никакого насилия, сказал Фасин. Вы лично, может и не применяли. Но демонстрация, в которой вы участвовали, определенно вылилась в насильственные действия. Фасин хотел было поскрести затылок, и этого оказалось достаточно. Конечно. А кто первым применил насилие, спросил он. Человечек резко развел руки и зазвеневшим голосом сказал: "Разве это имеет значение?" Фасин имел в виду какая сторона, но понял, что человечек имеет в виду кто из демонстрантов. Он вздохнул: "Слушайте, я хочу вернуться к друзьям в мое гнездо. Можно? Я ведь ничего не сделал. Мне выбили зубы. А я ничего не могу вам сообщить. Ничего, сказал он. Он снова вздохнул. Когда подпишете вот это, можете идти. Человечек развернул экран, чтобы Фасин мог видеть. Фасин посмотрел на то, что должен подписать, на подушечку для снятия отпечатков пальцев, и иконку видеокамеры на экране. Все это призвано было зарегистрировать, что подписал действительно он, или точнее, увеличил объем фальшивки, который после этого займет больше места в памяти. Я не могу подписать, сказал он. Здесь говорится, что мои друзья, агенты запредельцев и заслуживают смерти. Человечек закатил глаза. Да прочтите же внимательнее. Здесь только говорится, что у вас есть подозрения на сей счет. Ведь не думайте же вы, что вашего слова будет достаточно, чтобы обвинить кого-то в чем либо а? Тогда зачем я должен это подпи? Мы хотим, чтобы вы их предали закричал человечек, так будто ничего очевиднее этого и быть не могло. Мы хотим, чтобы вы отвернулись от них и стали полезным членом общества, только и всего. Но они мои друзья, Фасин закашлялся, проглотил слюну. Слушайте, можно мне выпить воды? Нет, нельзя. И никакие они вам не друзья, просто ваши знакомые, да и то едва ли. Вы с ними напивались, накачивались наркотиками. Немного болтали, а с некоторыми спали. Все равно, скоро каждый из вас пойдет своим путем. И, может, вы больше никогда не встретитесь. Никакие они вам не друзья, согласитесь. Фасин в данных обстоятельствах не желал дискутировать о том, что такое дружба, и все же я не буду их предавать. Но они-то вас предали? Маленький следователь подвинул экран к себе, кликнул на нескольких иконках и снова повернул его к Фасину. Фасин увидел, как Тай, Сонж и Мом все привязанные к сиденью, как и он. А Сонж еще и здорово побитый. Говорят, что давно подозревали Фасина в симпатиях к запредельцам, что он опасен для общества и за ним нужно приглядывать. Каждый из них бормотал что-то в этом роде, подписывался на экране и прижимал палец к подушечке. Палец Сонжа оставил кровавое пятно. Эти сцены потрясли его. Возможно, они были сфальсифицированы, но Фасин все равно был потрясен. Он откинулся к спинке стула. "Вы это подделали", сказал он неровным голосом. Человечек рассмеялся. "Вы что, с ума сошли? С какой стати?" "Не знаю", признался Фасин. "Но я знаю моих друзей, они бы никогда". Человечек подался вперед. — "Тогда подпишите. А в том Но в совершенно невероятном случае, если это дело всплывет, скажете, что это подделка. Ну так возьмите и подделайте, закричал Фасин. Но в этом случае вы их не предадите, закричал в ответ человечек. Кончайте, подписывайте и убирайтесь. У меня есть дела поважнее. Ну зачем вам вообще это нужно, сказал Фасин, едва сдерживая слезы. — Зачем вам нужно, чтобы кто-то кого-то предавал? Человечек несколько мгновений смотрел на него. Мистер Так, сказал он, откинувшись назад и стараясь говорить спокойно. Я просмотрел вашу анкету. Вы не глупы. Идете на поводу у других, идеалистичны, наивны это все есть, но вы не глупы. Вы должны знать, как функционирует общество, по крайней мере, иметь хоть какое-то представление, а оно функционирует, основываясь на силе, власти и принуждении. Люди держат себя в рамках не потому, что они такие хорошие. Это либеральное заблуждение. Люди держат себя в рамках, потому что в противном случае они будут наказаны. Все это хорошо известно, это даже не обсуждается. Цивилизация за цивилизацией, общество за обществом, вид за видом. Все действуют по этой схеме. Общество означает контроль, а контроль это награда и наказание. Награжденным разрешается пользоваться плодами общества, и существует правило, хотя и не абсолютно непреложные. Никто не наказывается без причины. Но помолчите. Тот идиотский вопрос о праве собственности на орбиталье, из-за которого вы и устроили всю эту бучу, не имеет к вам никакого отношения. Вопрос о собственности вопрос юридический. А вы даже не местный. И в любом случае не собирались здесь задерживаться больше, чем на несколько месяцев, разве нет? Вам в это дело никак не нужно было соваться. Но вы решили иначе и напросились на неприятности. А теперь платите за это. Все имеет свою цену. Часть цены состоит в том, что вы даете нам понять. Вы пытаетесь размежеваться с этими людьми, вашими подельниками. Как только сделаете это, вы свободны. Можете возвращаться. Я бы предложил вам вернуться домой, я имею в виду Глантин. А если я скажу нет? То есть не станете подписывать? Да. Серьезно? — Серьезно. — Тогда дело переходит в другие руки. Вам предстоит познакомиться с людьми, которые получают удовольствие от таких вещей. На сей раз, когда человечек двинул рукой по столу, Фасин закричал от боли. Видимо, он прикусил себе язык, он ощутил во рту вкус железа, и рот его наполнился кровью и горячей слюной. Потому что я, устало сказал человечек, никакого удовольствия не получаю. В конце концов Фасин подписал. И, похоже, с самого начала понимал, что подпишет. Вид у человечка стал счастливым, и в помещение вошли две охранницы, которые, развязав путы Фасина, помогли ему подняться со стула. Спасибо, мистер Так, сказал человечек, и прежде чем фасины вывели из комнаты потрясом руку, мне очень не нравятся все эти неприятные вещи, но видеть, как человек проявляет благоразумие, немалое удовольствие. Постарайтесь не думать обо мне слишком плохо. Желаю удачи.